Едва иностранец оставил болтливого и доверчивого портного, как его лицо утратило холодное выражение и приняло более спокойное и естественное. Казалось, размышления не были для него ни привычкой, ни удовольствием, и ударив несколько раз тросточкой по ботфортам, он легким шагом с рассеянным видом вышел на главную улицу. несмотря на эту кажущуюся беззаботность он не пропускал ни одного прохожего не осмотрев его порывистость с которой он производил этот осмотр свидетельствовала что его обостренная наблюдательность не усыплялась ни на минуту иностранец весь вид которого указывал на совершенный им длинный путь естественно привлек себе внимание содержателей гостиниц но оставаясь глухим к приглашениям в модные гостиницы он по какой то особенной странности остановился у дома бывшего сборным пунктом всех бездельников порта войдя в общую залу этой таверны как ее называли хотя вероятно в англии ее претензии ограничились бы скромным названием кабака он нашел ее наполненной з а в с е г д а т а и м и Приход гостя, вид и одежда которого указывали на то, что он принадлежит к более высокому классу общества, чем обычные посетители, вызвал некоторое волнение. Но оно утихло, лишь только иностранец опустился на скамейку и потребовал чего хотел. Хозяин, прислуживая ему, счел нужным извиниться перед ним особенно за одного человека, который находился в самом конце длинной и узкой залы и шумел больше всех, рассказывая, по-видимому, какую-то необыкновенную историю. «Это боцман с неволичьего корабля в наружной бухте, Сквайр!» прибавил хозяин. «Этот человек провел не один день на море и видел столько чудесного, что можно было бы заполнить целую книгу его россказнями. Его называют старым Бореем, хотя настоящее его имя Джек Найтингель». Иностранец едва прикоснулся губами к поданному ему ликеру и повернул голову к говоруну, которого можно было бы назвать вторым оратором дня. Рост этого человека превышал шесть футов. Огромные усы закрывали нижнюю часть его мрачного лица со шрамом, неизгладимым следом глубокой раны. Сложен он был пропорционально. На нем был костюм моряка. На шее у него висела длинная серебряная цепочка со свистком из того же металла. Не обращая, по-видимому, ни малейшего внимания на приход человека из более высокого общества, чем его слушатели. Этот сын океана продолжал свой рассказ голосом, которым, казалось, природа снабдила его для контраста с гармоничным именем. м н о о говорил он, показывая пальцем направление компаса. «Берег Гвинеи мог быть здесь, а ветер шел из этого места, дуя порывами, как будто тот хитрец, который держит его в мехе, то пропускал его между пальцами, то заботливо завязывал в мех двойным узлом. А знаешь ли ты, приятель, что такое этот мех?» Этот неожиданный вопрос был обращен к уже знакомому нам крестьянину. Он с перекинутым через руку платьем полученным от портного, стоял и внимательно слушал рассказы Боцмана, намереваясь пополнить ими свой запас анекдотов, предназначенных для соседей. Общий смех над пардоном раздался в зале. Найтингель многозначительно подмигнул соседям и воспользовался случаем освежиться, опрокинув себе в горло пинту Рома с водою. После этого он продолжал свой рассказ. Итак, земля была здесь, как я уже сказал, и ветер был там юго-восточный, а может быть и юго-юго-восточный. Я не люблю такой погоды, она слишком двусмысленна для того, чтобы можно было спокойно отбывать свою вахту. Я направился к задней части корабля, чтобы находиться поблизости, если кто-нибудь сделает честь спросить моего мнения. «Вы знаете, приятель, мои мысли на этот счет». «Никогда не следует совать свою ложку в миску капитана. По крайней мере, без зова. Тем более, что мое место спереди, а его сзади. Я не говорю, на каком конце лучшая голова. На этот счет мнения различны, хотя люди, хоть что-нибудь смыслящее, укажут переднюю часть. Но я пошел на заднюю, чтобы быть на готове сказать свое мнение, если его спросят». «Недолго я пробыл там, как случилось как раз то, чего я предвидел». «Мистер Найтингель», – сказал капитан. «А капитан – человек обходительный, никогда не забывающий своей светскости, когда ему приходится говорить с кем-нибудь из экипажа». «Мистер Найтингель, что думаете вы об этом клочке тучи на северо-западе?» – спросил он. «Право, капитан», – ответил я смело. потому что я никогда не затрудняюсь ответом, когда говорят прилично. Право, капитан, не касаясь лучшего мнения вашей чести, мое мнение – убрать три Марселя и закрепить фок. А чтобы не дать кораблю вертеться, у нас есть большой парус». «Вы должны были его убрать!» – воскликнул сзади решительный голос, хотя не такой грубый, как у красноречивого боцмана. «Какой невежда говорит это!» Спросил надменно Найтингель. «Это говорит человек, который не один раз проехал Африку от мыса Доброго до мыса Доброй Надежды, и который знает, что такое туча, предвещающая шквал», ответил Дикфит, сильно работавший локтями в толпе, подвигаясь к своему противнику. «Да, приятель, ни один невежда, даже набитый дурак», «Никогда не посоветовал бы того, что вы своему капитану, когда была надежда на попутный ветер». При этом заявлении, которое присутствовавшие нашли очень смелым и которое при том же высказано было таким решительным тоном, в зале поднялся общий ропот. Ободренный явными выражениями общей симпатии, Найтингель не замедлил ответить, и его возражение было не из кратких. Поднялся невообразимый концерт кричащих и пронзительных голосов, и оба противника готовы были уже вступить в рукопашную. Самые энергичные жесты быстро следовали один за другим. Они были тем опаснее, что обнаруживали силу четырех атлетических рук. Едва стихал общий говор, как подымались голоса противников, Словно борцы решили защищаться силою своих легких. Они оставили свои враждебные позы и приготовились к спору. «Вы славный моряк, приятель!» – сказал Найтингель. «Но если бы здесь был какой-нибудь адмирал, он сразу решил бы, кто прав, кто виноват. Слушайте, товарищи, если есть между вами человек, который получил отличное морское воспитание, пусть он говорит». «Черт возьми!» – вскричал Фит. «Вот человек!» И, протянув руку, он схватил с цепиона за ворот и без церемонии вытащил его на середину круга, образовавшегося около споривших. «Этот весельчак чаще, чем я, был в Африке, по той причине, что там родился». «Ну, молодец, под каким парусом лег бы ты в дрейф у берегов твоей родной земли, если бы ты боялся испытать шквал?» «Я бы вовсе не лег в дрейф», – сказал негр. «Я бы пустил корабль скоро-скоро перед ветром». «Без сомнения, но чтобы быть готовым на случай шквала, укрепил бы ты большой парус или оставил бы корабль вне ветра, под одним передним парусом?» «Последний юнга знает это. Как можно дрейфовать под большим парусом?» – заворчал Сцепион, которого стал утомлять этот допрос. «Господа», – произнес Найтингель, озирая слушателей с важным видом, – «я спрашиваю у вашей чести, прилично ли выводить к нам этого негра, чтобы он высказал свое мнение под нос белому». Этот призыв к оскорбленному достоинству собрания оказал свое действие, и поднялся общий ропот. Сципион не имел смелости противиться таким явным выражениям недовольства. Не говоря ни слова в свою защиту, он скрестил руки и вышел из кабака с покорностью и кротостью существа, слишком долго жившего среди унижений, чтобы оказывать сопротивление. Фит громко звал его назад, но, видя безуспешность своих попыток, набил себе рот табаком, и с проклятиями последовал за африканцем. Триумф Боцмана был полный. «Господа!» – произнес он еще более важно, обращаясь к своей аудитории. «Вы видите, что я прав. Я ненавижу, понимаете ли, ненавижу хвастовство. Но я знаю, что между Бостоном и Восточной Индией не найдется человека, который лучше меня сумел бы пустить корабль, Или положить его в дрейф? Лишь бы я...» Найтингель вдруг остановился. Его глаза встретились с выразительным взглядом иностранца в зеленом, находившегося в толпе. «Может быть...» – сказал наконец Боцман, не закончив начатой фразы. «Может быть, этот господин знаком с морем и поможет разрешить спорный вопрос?» «Мы не изучаем в университетах морской тактики», ответил иностранец небрежным тоном. «Но, насколько я понимаю, я поплыл бы с возможной скоростью перед ветром». Он произнес эти слова с таким ударением, что можно было заподозрить, не было ли у него желания играть словами. Тем более, что он бросил на стол плату за в ы п и т о е и тот час вышел. оставив Найтингелю свободное поле. Боцман после короткой паузы возобновил свой рассказ. Но было легко заметить, что из-за усталости или по какой-либо иной причине, то он его не был по-прежнему авторитетен. И он сокращал свой рассказ. Кончив кое-как свою речь, он поплелся на берег, откуда лодка доставила его на борт корабля. не перестававшего быть предметом особого наблюдения со стороны неутомимого Гомсона. п Между тем, иностранец направился по главной городской улице. Фит, догоняя негра, ворчал на ходу, позволяя себе не очень вежливые замечания насчет знаний и претензий Боцмана. «Он скоро догнал негра». и его дурное настроение целиком обрушилось на сцепиона. Иностранец следовал за ними по пятам. Отойдя от берега, они взошли на холм, и в этот момент адвокат потерял их из вида. Дорога в этом месте делала поворот. Он ускорил шаги и через несколько минут снова заметил их. они сидели под изгородью и закусывали тем что нашлось в мешке бывшему белого который братски поделился своей провизией со спутником адвокат приблизился к ним если вы будете так свободно опустошать мешок мои друзья сказал он им то ваш третий спутник может лечь спать натощак кто кричит Воскликнул Дик, поднимая голову над костью с выражением большого дога, потревоженного такой важный момент. «Я хотел только напомнить вам, что у вас есть третий спутник», любезно отвечал иностранец. «Угодно вам кусочек, приятель?» произнес Дик, протягивая ему с радушием моряка мешок. «Вы не понимаете меня?» На набережной у вас есть еще один товарищ. Да-да, он там, где вы видите эту кучу камней, готовую рассыпаться». Иностранец взглянул в указанную сторону и увидел молодого моряка у подножия полуразрушенной старой башни. Бросив двум матросам горсть мелкой монеты и пожелав им лучшего ужина, адвокат миновал изгородь и направился с очевидным намерением также осмотреть развалины. Маленькая круглая башня возвышалась на грубых арках. Вероятно, она была построена очень давно, как укрепленный пункт, хотя, быть может, она имела и мирное назначение. Подойдя к ней, иностранец в зеленом слегка ударил тросточкой по своим ботфортам. чтобы привлечь внимание моряка, по-видимому, глубоко покруженного в размышления, и, бесцеремонно обращаясь к нему, произнес развязным тоном. «Эти развалины были бы не дурны, если бы находились на опушке леса и были увиты плющом. Но, извините меня, люди вашей профессии не беспокоятся обо всем этом. Что для них леса, освещенные временем памятники старины. «Вот башни!» – произнес он, указывая на мачты кораблей, стоящих в бухте. «Их, только их вы любите созерцать, и единственные приемлемые для вас развалины – кораблекрушения». «Вы, кажется, прекрасно знаете наши вкусы, мистер», – холодно ответил молодой человек. Это инстинктивно, потому что у меня мало было случаев ознакомиться с ними непосредственно. Но что вы нашли в этой куче камней, чтобы она могла отвлечь ваше внимание от этого благородного и прекрасного корабля, который вы рассматривали с такой заботливостью? Разве удивительно, что моряк без места рассматривает пришедшееся ему по вкусу судно? «Хотя бы для того, чтобы проситься туда на службу». «Его капитан потерял бы голову, если бы отказался от подобного предложения, но вы, кажется, слишком сведущи, чтобы занимать второстепенное место». Молодой моряк усмехнулся, словно эта шутка сломала лед, и в завязавшемся за тем разговоре Его манеры утратили прежнюю резкость. «Очевидно», – ответил он, – «вы бывали на море. А так как вы и я имели это счастье, то будем благоразумны и перестанем говорить загадками. Например, как вы думаете, чему служила эта башня, прежде чем она разрушилась?» «Чтобы судить об этом, необходимо осмотреть ее тщательнее». ответил иностранец в зеленом. «Взойдем наверх!» Проговорив это, адвокат поднялся по ветхой лестнице и, пройдя через открытый трап, очутился на деревянной площадке, поддерживаемой столбами. Его собеседник медлил следовать за ним, но, видя, что тот ожидает его наверху, поспешил в свою очередь, и вскарабкался со свойственную морякам ловкостью и уверенностью. «Вот мы и наверху!» – воскликнул иностранец, разглядывая стены, сделанные из мелких камней неправильной формы, которые, казалось, ничем не были скреплены. «Хорошая дубовая доска вместо палубы, как говорите вы, и небо вместо кровли!» как говорим мы в наших университетах теперь поговорим о вещах более обыденных а, а я забываю имя которое вы назвали мне это зависит от обстоятельств я носил разные имена в разных положениях, но если вы будете называть меня уильдер я не замедлю отозваться уильдер вот имя которое я надеюсь не обрисовывает вашего характера. Сыны моря ничуть не дикие, и, я думаю, много к р а с а в е ц вздыхает, пока вы бороздите даль океана». «Мало таких людей, которые вздыхали бы обо мне», ответил задумчиво Уильдр. «Будем продолжать, если вам угодно, осмотр башни. Для чего она служила прежде?» Посмотрим, для чего она служит теперь, и мы легко откроем, для чего она служила в свое время. В эту минуту она заключает в себе два сердца, довольно легковесные, и, если не ошибаюсь, две головы, также довольно легкомысленные, которые не обременены избытком рассудительности. Когда-то в ней находились зерна, и, я не сомневаюсь в том, что в ней обитали также маленькие четвероногие существа, ноги которых были так же быстры, как наши мысли и чувства. Проще говоря, это была мельница. Некоторые думают, что крепость. «Хм, местоположение может навести на эту мысль», возразил иностранец, бросая вокруг себя быстрый и проницательный взгляд. Но это была мельница, как бы не было велико желание приписать ей более эффектную цель. «Расположение по ветру, конструкция всё доказывает это». «Тик-так, тик-так» часто звучало здесь в былое время. Верьте моему слову. у т с м о ж н о сказать, что этот шум ещё продолжается». Осторожно приблизившись к одному из маленьких отверстий, служивших окнами башни, он осторожно просунул в него голову, но через несколько секунд отшатнулся, сделав Уильдеру знак, чтобы тот сохранял молчание. Тот повиновался и скоро узнал причину этой предосторожности. Вблизи послышался мягкий голос женщины. Звуки все приближались и приближались к самому подножию башни. Уильдер и адвокат расположились поудобнее и все время, пока разговаривавшие оставались у развалин, не сходили со своих мест, рассматривая пришедших и оставаясь сами незамеченными. Они слушали и, по-видимому, не только со вниманием, но и с удовольствием. Глава ч е т в р 4. Лиц, находящихся внизу, было четверо, и это были четыре женщины. Одна была дама на склоне лет, другая перешла в средний возраст. Третья была в том возрасте, который дает право вступить в свет, в том смысле, как это понимается в обществе. Четвертая была негритянка, лет двадцати пяти. В эту эпоху и в этой стране она не могла быть ничем иным, как прислугой, хотя, быть может, и приближенной. Я оставлю эту досадную обязанность для более приятной. Ты передашь своему отцу мои дружеские чувства и напомнишь ему, что, согласно его обещанию, «Ты вернешься сюда еще раз, прежде чем мы расстанемся навеки». Эти слова, произнесенные ласковым тоном, были обращены к младшей из женщин, которая, по-видимому, слушала их с нежностью. Когда они смолкли, девушка подняла глаза с блестевшими на них слезами, которые она, очевидно, хотела скрыть. и ответила голосом, прозвучавшим в ушах молодых слушателей, как пение сирены. До такой степени был он нежен и гармоничен. Бесполезно, дорогая тетя, напоминать мне обещание, которое мне так дорого помнить. Если мой отец не возвратится сюда вместе со мною весною, то виною тому будет не недостаточность просьб, «С моей стороны». «Наша добрая Уиллис поможет нам», ответила тетка, улыбаясь и смотря на третью женщину вместе и ласково, и важно, по тогдашней церемонной манере, как обыкновенно смотрели при переговорах высшие на низших. «Она завоевала своей верностью и услугами влияние на генерала Грейсона». Она имеет к тому все права, какие могут дать сердце и любовь, — воскликнула племянница с порывистым увлечением, доказывавшим ее желание смягчить своей нежностью холодную вежливость тетки. — Ей мой отец ни в чем не откажет. — И ты уверена, что мистерис Уиллис будет действовать в наших интересах? — спросила тетка. ни на минуту не забывая своего тона, который ей внушало ее понятие о приличии. «С таким могущественным союзником наша лига будет непобедима. Я так убеждена в том, что климат этого острова полезен моей воспитаннице, что, помимо всего иного, из-за одного этого я сделаю все зависящее от меня». «Мисс Трис Уиллис?» проговорила это с достоинством и, пожалуй, отчасти с той сдержанностью, которая должна была существовать между богатой и знатной теткой и наемной, зависимой воспитанницей наследницы ее брата. Тем не менее, манеры ее были наполнены грацией, и голос у нее, как и голос ее воспитанницы, был нежен и женственен. Тогда мы можем считать победу одержанной, как говаривал мой муж, контр-адмирал. Адмирал д е л а с е й моя милая м и с т р и с Уиллис, принял в добрый час п р а в и л а которое руководило всем его поведением, и оно в большей степени содействовало его блестящей репутации среди моряков. Это правило... Чтобы успеть, надо только хорошо желать. Благородная и энергичная мысль, которая не замедлила привести к замечательным результатам, о которых нет надобности напоминать, потому что мы все хорошо знаем их. Мисс Трис Уиллис сделала знак г о л о в о й чтобы засвидетельствовать справедливость этого замечания и славу покойного адмирала. Но она не сочла нужным отвечать, а, переменив тему разговора, повернулась к своей юной воспитаннице и сказала ей тоном, в котором не было и тени робости. «Гертруда, мой дорогой друг, вы с удовольствием вернетесь на этот прелестный остров, к этим морским ветеркам». «И особенно к моей тете!» – вскричала Гертруда. Я хотела бы убедить отца продать свои поместья в Каролине и навсегда переселиться на север. «Собственнику не так легко переменить место, как ты воображаешь, мое дитя», – ответила мисс Трис де л а с е й «Как бы ни было сильно мое желание, чтобы этот план осуществился, я никогда не буду убеждать брата на этот счет». Прошло уже более столетия, мистерис у и л и с как Грейсоны поселились в колониях. Мой предок, сэр Эверард, поссорился со своим вторым сыном, и эта ссора заставила моего дедушку поселиться в Каролине. Но, так как все это давно успокоилось, я часто думаю, что я и мой брат могли бы вернуться к очагу наших предков. Это в значительной степени зависит от того, как мы пристроим наше сокровище по с ю сторону Атлантического океана. Кончая эти замечания, м и с т р и с де Лассей, имевшая доброе сердце, несмотря на излишнее самолюбие, бросила взгляд на девушку, на которую только что намекнула. Гертруда отвернулась и подставила нежному дыханию ветерка свое лицо, цветущее здоровьем, и в эту минуту несколько смущенная. Лишь только мисс Трис де Лассей перестала говорить, ее племянница быстро обернулась к своим спутницам и, показывая пальцем на красивый корабль, стоявший на якоре в порту, высокие мачты которого поднимались выше домов, воскликнула. «И вот та мрачная темница, которая будет служить нам домом в продолжении этого месяца, дорогая м и с с р и с у и л и с Я надеюсь, что ваше отвращение к морю преувеличивает продолжительность переезда», ласково заметила гувернантка. «Переезд отсюда до Каролины часто совершается в меньший срок». «Да, совершался. Я могу подтвердить это», – произнесла вдова адмирала. «Когда мой покойный супруг провел королевскую эскадру и з конца в конец американских владений в меньший срок, чем сказала моя племянница, тогда он преследовал врагов короля и своей родины». «И эти ужасные адские ворота!» – воскликнула Гертруда вся содрогаясь, охваченная страхом, столь естественным в женщине. «Без них я только и думала бы об удовольствии увидеть моего отца!» Мисс Трис у и л и с которая никогда не поощряла в своей воспитаннице этих проявлений слабости, ответила ей суровым и решительным тоном. явно обнаруживавшим ее желание не возбуждать более никогда вопроса об ожидаемых ужасах. «Если бы все опасности, которых вы боитесь, существовали действительно, то переезды не совершались бы каждый день и даже каждый час без всяких несчастных случайностей. Вы без сомнения не раз совершали, мадам, поездки по морю с адмиралом де Лассей». «Никогда». Возразила вдова поспешно и несколько сухо. «Море не подходило к моему здоровью, и я всегда путешествовала по суше. Но вы, конечно, понимаете, Уиллис, что мне, как жене и вдове начальника эскадры, было бы неприлично оставаться вполне невежественной в искусстве плавания. Я думаю, что во всей Британской империи мало найдется женщин, которые бы лучше меня знали одиночные суда или эскадры, особенно последние. Мне кажется, что все это вам совершенно чуждо. Благородное и исполненное достоинство лицо м и с т р и с у и л и с на котором, по-видимому, горестные воспоминания оставили свой след, не лишая его вместе с тем энергичного и смелого выражения, на мгновение о м р а ч и л о с ь Она медлила ответом, как будто хотела переменить тему.